Баклажан Баклажан — многолетнее растение семейства посленовых. Родиной его является Индия, откуда баклажан попал в Китай, Японию, затем стал культивироваться в Африке, Египет, Алжир, а позднее перекочевал в Западную Европу, на юг России и в Америку. А в СССР баклажаны выращивают на юге РСФСР и Украины, в Молдавии, Закавказских республиках и в Средней Азии. Баклажан испокон веков используют и как овощное, и как лекарственное растение. На его целебные свойства указывал еще великий врач Средневековья Авиценна. Чем же ценен баклажан? Калорийность его невелика. Сравнительно немного в нем и витаминов. Он содержит витамины С, ПП, группы Б, каротин, Превращающийся в организме в витамин А. Однако в баклажанах много так называемых пищевых волокон: клетчатки, входящие в состав оболочек растительных клеток, пектина, образующего межклеточные прослойки и других, которые практически не перевариваются и не всасываются. Пищевые волокна, или как еще называют грубые волокна, стимулируют двигательную функцию кишечника. улучшают желчеотделение, дают чувство насыщения. Кроме того, способствуют выведению из организма токсичных продуктов обмена. Пищевые волокна обладают способностью связывать различные вредные вещества, нормализуют микрофлору кишечника, улучшают обменные процессы. Так пищевые волокна помогают выведению излишка холестерина, причем достигаемый при этом эффект может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств. И, следовательно, предупреждают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, желчно-каменную болезнь и другие, в развитии которых определенную роль играет избыток холестерина. Растительные волокна способствуют профилактике и лечению сахарного диабета, ожирения и других заболеваний. Недостаток растительных волокон неблагоприятно сказывается на пищеварении и может привести к возникновению ряда заболеваний, например, провоцировать рак толстой кишки. Баклажаны содержат также немало калия – 226 мг на 100 г овоща, а этот микроэлемент чрезвычайно важен для нормального функционирования клетки. Калий особенно необходим людям с нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы. Он улучшает работу сердечной мышцы, нормализует водный обмен. Полезны баклажаны и больным подагрой. Как-то в Ташкенте меня попросили проконсультировать одного больного с выраженным атеросклерозом. Я рекомендовал ему есть баклажаны и соблюдать некоторые ограничения в диете. Через некоторое время у пациента не только приостановилось развитие атеросклероза, но и отмечалось ощутимое уменьшение симптомов заболевания. исчезли, например, головокружение, шум в ушах, головные боли, улучшилась память, пошли на убыль проявления ишемической болезни сердца, нормализовалось содержание холестерина в крови. баклажан, ценный овощ, обладающий высокой биологической активностью, он не только полезный, но и довольно вкусный.